Ты о чем вообще? На мгновение вытаращилась бывшая бесовка. м действительно. О чем это я? Мы же не на войне, а в любимом отделении. Все будет замечательно. Просто день не задался с самого утра, как вспомню. И вот он, момент истины. Внизу за столом баба Ига во всем строгом, прямое, величественная, как Эйфелева башня. Напротив на лавке черный кот Василий уже трезвый и потому злой, как чукча в полярную ночь в ожидании безбожно опаздывающего вертолета геологов. На зим растворился, как коричневый сахар в бакинском чае с чебрецом. Мити нет. На столе между самоваром и пирогами потеряно стоит гордая стрелецкая шапка Фомы помыреева, но кваканье из-под нее разносится уже явно на два голоса. Ясно. Тут и без особой дедукции никаких дополнительных вопросов не возникает. Добрый день. Не помешаем? Когда на первую ступеньку вышел фото, бодренько поинтересовался я: "От чего ж, Никитушка, титушка, присаживайтесь?" "Али я так похож на тигру такую беззаконную? — незаконную?" же жизнерадостно, с нотками истерии в голосе, отвествовал наша эксперт-криминалистка. Мы с моей невестой как можно осторожнее присели на скамью на противоположном конце стола. Обоюдное молчание повисло, отдавая металлическим звоном и запахом пороха. По сути, не хватало только одной искорки. Бабушка, нам надо поговорить. Разумно и серьезно, как взрослым людям с жизненным опытом и трезвым взглядом на вещи. Давай, Никипушка. Не томи. Добивай меня. с старую. Ещё раз подчеркиваю, Не надо родню. Я сама вступила с Олёна, и это была последняя роковая ошибка. Яга успела отреагировать на подавшую голос девушку, как испанский бык на тореро в красных семейных трусах. Я помню, что еще как-то э, успел встать. Заслоняя собой любимую, а у моих домохозяйки глаза сошлись в две узкие синие щелочки, из которых вот-вот должны были вырваться молнии, как прощение просим. Гражданину Чырсковой раздалось откуда-то с высоты небес. А только дело у нас неотложное, заявление в твою милицию имеем. Вот двери совершенно открыты, непрячь, грудью вперёд, то есть абсолютно не сообразуясь с требованиями техники безопасности, стояли двое представительных мужчин. По внешнему виду купцы и, скорее всего, даже братья, вполне обеспеченные, но явно не наши, не лукошки. Наш к бабки без поклонов и носу не сунут. Знают, что почём. Э Присаживайтесь, граждане. Я откашлялся и жестом пригласил посетителей за стол. Прошу извинить некоторую неформальность обстановки. У нас тут плановое совещание, но в принципе, служба превыше всего, взяв себя в руки, со скрипом сдалась себя. Уж мы, бабы глупые, небось, мешать не будем. Тихонько в уголочек посидим. Так ли, Олеоношка? Конечно, баболенька. Тоже медово откликнулась моя невеста, прямо нежная любовь. свикрови и снохи. Аж слезовышибает от умиления. Уже только поэтому я не верил им обеим, не нагруж. Благодарствуем. Купцы переглянулись и чинно присели на широкую скамью. Дело наше важное и непростое будет. Возчик у нас по пути помер. Аккурат за два дня до столицы вашей. Представьтесь, пожалуйста, попросил я, раскрывая блокнот. Представиться? Не поняли гости. Так есть мы, о то и толкуем. Возница наш представился. Не мы. Мы то слава тё Господи живёхонькие. Фамилии ваши. Анисемовы, пролосивась, Стян, важно кивнул тот, что постарше. Значит, все таки братья. Дело торговое еще от деда ведем. А он от прадеда. Торгуем стало быть с разноземцами всякими, разными, медью, до да тканями, А также и тем, что законом указано будет врать врать-то!» Не поднимая глаз, вставила бабка. Ну и неуказанным товаром тоже грешим. Не меняя тона, согласились купцы. Однако с рассудком, совесть имеем и на церковь жертвуем. Так что с овощиком та. А что с ним? Так именно умер. Какие соображения заставили вас считать, что со всем этим непременно стоит обращаться в милицию, спросил я. У горницы повисла напряженная тишина. Что-то клинит меня сегодня. День тяжелый. С самого утра пошел не туда. Попроще надо, с людьми. А я как не на работе. Прошу прощения, граждане. Не могли бы вы все рассказать по порядку и поподробнее? Как звали покойного? При каких обстоятельствах умер? Что именно в его смерти показалось вам подозрительным? Про то пусть братец мой младший ответит. У него язык лучше подвешенный. Успокоившись, кивнул старший бородач. "Стол быть Возницей за бозу нашего помер охотно пустился живописать второй купец. И нехорошо стал быть так помер неопределённой смертью. Вечер еще живой был, песни орал, дорогу оглядывал, с девками шутки шутил. На привале скотину распряг, оббеходил, отужинал, стал быть прилег вроде. В каком смысле вроде? Ну, вроде спать лёг под телегою, как все. А на утро стал быть видим, нет его. Уже скали кричали, а он сердечный и... аж едва ли не за полверсты по дороге вперед ушел, да и висит себе на березке. Стал быть весь мертвой. Повесился, что ли? Не понял я. Так, можно? Это ж какой грех будет. сурово вздохнул старший купец. Просто так он висел поперек ветки, холодный уже. На теле были следы насилия. Раны, ушибы, порезы. Стал быть, ничего подобного и нетути. Опять включился младший. Мы же люди опытные. Не один год с обозами ходим, и народец у нас отчаянный, от любого разбойника оборониться сможет. А тут душе стал быть не единой тарапинцы, только одному Богу и ведомо, как душу отдал. Где тело? Переглянувшись перевернувшись с егой, я понял, что дело заводить придется, И отвёртылся. ёлони счастного овощика именуемого, как вышло в дальнейшем, Николаем Брыкиным. Купцы с березы сняли и в сохранности доставили в Локотки. В данный момент оно находилось на гостином дворе, в подвалах со льдом и солью. Так экспертизу проведет бабуля. Медко отправим побеседовать с другими людьми из того же обоза. А братьев Анисимовых пока можно отпустить. Они свой гражданский долг выполнили. Спасибо за бдительность, граждане. Я встал и прощаясь, пожал руку каждому. Мы непременно разберемся в причинах таинственной гибели вашего работника. Если вспомните еще что-нибудь важное, Или вдруг кого-то подозреваете, то милости прошу, сразу к нам. Подозреваем? Едва ли не в одну секунду вскинули скупцы. Две ведь э, вот она, девка эта приблудная. Из-за нее небось Бойз Брыкин испадобился, она то и есть. Что за бред? Не успел даже толком удивиться я, когда понял, что взгляды всех присутствующих Сошлись на моей невесте. Алёна молча опустила ресницы Спокойствие. Только спокойствие. Разберемся. Все свободны. еще раз спасибо. Я собственноручно, не чинясь, вытолкал обоих представителей торговой братьев за шеи. После чего встал перед нашей теперь криминалисткой и вопросительно выгнул бровь. Ладно уж. покуда дело не закроем, друг на дружку голос не поднимать. Мрачно согласилась она. Я изогнул другую бровь, дав ей расслабиться. Расколдую обоих, а только нечего было был и им. Вок бабка достала с полки глиняную баночку, выудила оттуда горсть голубоватого порошка и не глядя сыпанула по стрелевскую шапку. Надо приметить эту баночку, сообразил я. Вдруг самому придется расколдовывать в отсутствие Иги. Мгновением позже на столе в обнимку сидели Митя и Фома. Еремеев ушел молча, перекрестился сначала, поклон поясной отвесил, а потом уж бросился вон так, что едва дверь не вынес. Митька только чихнул и остался. Он у нас к превращениям привычный. И щенком был, и петухом, и теперь вот лягушкой. Разве что в инфузорию его пока не превращали. И то лишь потому, что наша старушка и словота такого не знает. Обедали все дружно за одним столом. Особых разговоров не вели, шуток и подколок избегали держались негласно избранной английской линии поведения. Разговорились лишь за чаем но очень осторожно. Я так кумекою, прав ты, Никитушка. отодвигая от Олеоны земляничное варенье начала баба Ига. Если это нам шумиху поднимать, дело заводить. Покуда я самолично на этот труп не налюбоуся, а мне сироте как водится. Служба грозная, да опасная, торжественно приподнялся Митийка, мизинцем левой руки быстро перемещая плошку с вареньем на свою территорию. Не бойся, опять кабак пошлете, Купцов заезжих слушать, слушит, работничков ихних спаивать, На рогах до дома полсти информации секретной ради. Так согласный я. Сначала нас с бабушкой на гостинный двор отвезешь, Сухо напомнил я легко уводя от него варенье. Если что понадобится, подождешь у входа. Мы идти в кабаки прямо надо. тоской провожая взглядом уже недостижимую ложку, заметив яга. Учая уже сходит мальчонка, а супротив искушения алкогольного, я ему прямолинейно линейно посодействую. В ту минуту варенье начало само перемещаться в бабкину сторону и убежало бы. Не перехвати его Олена ложкой. А мне что делать, доверьте? Скромно спросила она. Я без дела сидеть не Да вот хоть на зимушке по хозяйству поможешь. Полецка, ближе скотины убрать, белье перестирать, горшки перемыть, двор подмести, печь побелить, забор покрасить, трубу прочистить. Мало ли забот. А как управлюсь, можешь ехать на бал. Тупо кивнул я. Платье и хрустальные туфельки тебе выдаст добрая фея в лице кота-васки. Прости, любимая, но купцы купианисимовы указали на тебя как на главную подозреваемую. Давай ты пока действительно не будешь покидать отделение. Это я под арестом, что ли? Капризно надула губки моя невеста и сделала это очаровательно. Но игу все равно не пронила. уж не вздычи, милая. А только сидеть тебе дома до результата следствия. хоть и имей в виду, я тебя виноватую нипочем не считаю. Даже ежели и впрямь ты возницу этого у хайдокола одним мужиком меньше невелика потеря, так вот... Бабуль, вы чего? Выторочились мы с медьей. А из за женской солидарности. Ну, если наша эксперт криминалистка знает такие слова и идёт с таких козырей, то укрыть крит нечем остаётся командовать. Опергруппа на выезд. Митя резво вскочив на ноги, подходил бабку под мышку и с самым решительным выражением лица ринулся из горницы. Стрельцы храбро догадались распахнуть ворота. Бабкин визг и матюги шли быстро, примерно со скоростью миккиного бега. Я, как капитан покидающий судно последним, неторопливо встал из-за стола, собрал бумаги в планшетку и только у самых дверей обернулся к Лёне. Ты ведь здесь ни причём. Многие видели, как он рядом шёл. Да не более, уже гораздо строже ответила Олена. Руки он разок распустить попробовал, да потом до вечера раскорячки ходил, на меня дружкам жалился. Дескать, хоть и красиво девка, да глупа, и достоинство мужское коленом мушибило. А ты что? Им поверить готов? Я тебе верю. Мне удалось только обнять ее на прощание. Прости, родная. Долг зовет. Такая служба. Да Долж знаю. Возвращайся побыстрее. А я домом займусь, чтобы вашей бабушке по сердцу прийтись». Ты у меня чудо. Уже и снег крик молге. Назим, прими все к сведению, укажи задачу, проконтролируй. Ну и все такое. Да. Узнаю, что моей невесте глазки строил на 15 суток упику. Эй, подумаешь, презрительно раздалось из-под печки. Я не поленился вернуться и добить. Расскажу яге. Ещё не понимаешь, да? Явно перепугался, он. Психология. Знаем, чем кого достать. Опыт есть. Дежурные стрельцы у ворот доложили, что Еремеев направился домой. На службу выйдет утром, не раньше. Травма у него душевная. Даже убегая подпрыгивал по лягушачье. Жуткое зрелище. Ладно. Перед помой извинюсь, да бы и Габа сама извинилась. Если бы он подождал пару минут, а не рванул с места на третьей крейсерской. Бабка у нас порядочная. Виновата, извиниться, не примешь извинения. Тебе же хуже. Ты сам-то куда? Ссной воевода. Может, охрана нужна? Да, в общем, нет. На гостиный двор пройдусь, думаю, наши уже там. По сути, егинная экспертизу надо не более получаса. Если пойду неторопливо, как раз успею к окончанию. Погода хорошая, ветер близко. Народ сворачивает торговлю и работу. На улицах тихо и уютно. Да. Прижился я здесь. Москва, конечно, до сих пор периодически снится, но тоски нет. Ничего я не потерял, переселившись воле неизвестных сил в это сказочно-глубочное государство. Как спокойнее здесь. Нет, честно. Преступности хватает, жизнью и погонами рискуем ежедневно. Один кощей чего стоит. Но душа на месте. Именно на месте. Иначе не скажешь. здесь все русское, родное, исконное свое, И все живут одной семьей, отделением, слободой, городом, безразным. Шмулинсон, ну, Гамсунович. Домовой на зим. Торгуюсь. Киркас Лидия Адольфина. Ега, Митя, я, царь, я. Мы все лукошкинцы. Это так правильно, что ли? Правильно. Не должно быть по-другому. На моем участке. Поэтому назад не хочу. Всё здесь. И настоящее, и будущее в лице улены Она теперь тоже наш. До гостиного дошел быстро, как-то задумался и забыл, что спешки нет. По пути еще раз пять успел выслушать. Уже прими на свадьбу в подарок, да не по обрезгу, отец родной, бачка участковой. Благо, что непосредственно сейчас никто ничего сучить не пытался. Ограничивались обещаниями. Моего младшего сотрудника не застал, но, судя по тому, что в сторону квартала питейных заведений еще не улеглась пыль, промчался он здесь недавно, не более двух минут назад. Бабуйгу тоже нашел быстро. Мальчишки, помогающие конихам, Указали, где склады братьев Анисимовых. Дальше проще. Двое сумрачных молодцов, глянув на мою форму, безропотно уступили дорогу и сопроводили в один из сараев. Там на деревянной скамье под простой холстиной лежало вытянувшееся тело. Наша эксперт-криминалистка, в глубокой задумчивости, подчесывала бородавку на подбородке. хороший признак. Причина смерти найдена, и одновременно плохой признак. Дело не шутошное. Заходиникитушка вяло приветствовала меня она. Недолго нам с тобой тут быть. Нашла я разгадку-то. Понятно, что записывать. Пиши так: Возница Брыкин их прям нехорошей смертью помер. Всю жизнь из него одним поцелуем высосали. Поцелуем? Не понял я. Им самым. Не особо вдаваясь в объяснение, продолжила бабка. Потому и рана на теле нет, и само тело ровно пушинка, не весит почитай ничего. Сам попробуй. Я автоматически сунул руку под поясницу покойного и едва не ахнул. Труп весил не более килограмма. Ей богу, не вру. Вот умом понимаю, что в любом случае кости, мясо и все такое, в любом случае тело умершего не должно быть таким необъяснимо легким. Это же против всех законов природы. Именно что природы, поджав губки, согласилась Ига. Нехорошее дело с ним сотворили, Никитушка. Ты уж поверь мне, старый, даже я о таком злодействе бесчинном отродясь, ничего не слыхала. Не наше оно. Я откинул Колфину и посмотрел в лицо у솝ла. Оно было влагаобразно улучшим. Допугал еще больше. Выходит, гражданину Брыкину нравилась собственная смерть или, точнее говоря, сам процесс расставания с жизнью. Как такое может быть? Ваше мнение. Ну, не Алёнка твоя, это уж точно. У ней не сил, не мощи толстовской. Не знаний богопротивных нету. Серьёз призадумылась честь и гордость нашего отделения. Поди кто иной собоза пошёл, лечинный человеческой прикрывающий. Может мужик, а может и девка, про то не ведаю. но всем нутром чую. Ох, и добавит нам энто дело боли на всю голову. Кащей подогреваете. Его завсегда подозриватнее не игре. А только наверняка уже не поручусь. Он-то обычно чего попроще выдумывает. Вот, в общем-то, и все результаты предварительные экспертизы. Запрашивать волос, зуб или еще какую часть покойника баба Игак категорически отказалась. Слишком неестественная Смерть чтобы так легко разрешить задачу. Хорошо. Мы не ищем лёгких путей. Пойдём самым сложным, впрочем, как и всегда. С гостиного двора возвращались как в лучшие времена под ручку. Бабка еще предупредила охранников, что возницу можно хоронить. дальше держать его вторая не смысла, ни повода нет. По дороге ни о чем особенном не говорили. Я разве что проснулся темы своего утреннего визита к Тарю уточнил. Передал ли молодой дичок записку? Оказалось, передал. Куда он денется? Зато и в отружку Но, раскинув карты, бабуля сочла, что ничего фатального нам не грозит. Сами выкрутимся. Вот и не суетилось. Пошто урала? Такая раз. Выкрутились же. Вечер Никитушка. Не заглянуть ли нам в кабак с интересу ради? Как будто невзначай предложила Яга. Хорошая мысль. заодно одной Митьку заберём. Подумал, что я. Кхы. Дураку понятно. то сразу домой старушка идти не хочет, потому что там вовсю хозяйничает другая. Прямо комплекс "Пикрови" на все лицо. Тогда уж действительно лучше сначала в кабаны. Их у нас несколько. В зависимости от сервиса, кошелька и статуса посетителей. Наш младший сотрудник мог направиться только в один. традиционно посещаемый вошчиками, конюхами и мелкой шушерой, вечно толкущейся у гостиного двора. Местечко умеренно криминальное. Я сюда пару раз заглядывал. Хозяин вел правильную политику взаимодействия с органами правопорядка. Соответственно, и мы закрывали глаза на мелочи, типа недолива, разбавления обвеса или отчёта нетрезвой клиентуры. По крайней мере, драк, грабежа и убийств здесь не допускалось никогда. Уже немало, согласитесь. Меч обнаружили почти сразу. Наш уволень сидел мрачней тучи, очень похожий на маленького ребенка, ребёнка, с обиженного детсадовским дедом Морозом с фальшивой бородой. Знаете, приходят такие, обещают едва ли не настоящий танк, запрочитанный стишок с табуреточки, а в результате суют засохшую пачку. Чего один сидишь? Мы без приглашения разместились за тем же столом над полированной задницей месконье. Бодишь тут один. Выяснить что-нибудь удалось? Да уж выяснишь тут. Митя, в чём проблема? Это вы меня спрашиваете, уже в голос возопил он, поднимая на бабку полные слез глаза. Это вы вон у нее спрашиваете. у экспертизы нашей бессменной, хранительницы чести милицейской. и морального облику блюстительницы. Ее заботами от меня весь честной народ Шараха и пса, бабо и га пальчиком поманил официанта, воздешшему полового. Чего изволите, бабушка? Ты говори, да не заговаривайся, пристукнув костяной ногой рявкнула бабка. Кому может и бабушка, а тебе милицейский сотрудник Ано. Ну? Вот отсюда хозяина, три рюмки водки разной и на закуску чего всякого сам сообразишь небось. бойсь. Прощение спросим, не признался тупс и глупс. сей момент все будет, как нас. Половой с разворотом унесся на кухню, а мой младший сотрудник едва не рыдая расписывал мне скольких полезных информаторов он упустил только из-за того, что возможности пить лишён напрочь. И всё это благодаря заботе своих же старших товарищей. Ваша работа шёпотом поинтересовался я. А то яжа не китушка, не поднимая глаз Ответила наша специалистка по заговорам о отзовту. Каюсь. Переборщила чуток. Колданула, покуда мы до двора гостиного мчалися, я ведь хотела, чтобы он не напивался погонами в лужу, свиней пузырями веселя, а пил умеренно, Никитип Иванович. Будьте судьей справедливым. Воззapiв все слышащий Митяй, нагло цапнул с соседнего стола рюмку водки и демонстративно поднял рту. Рука делала самые замысловатые движения, абсолютно не сообразуясь с волей хозяина и тщательно обходя причмокивающие мистины губы, после чего аккуратно вернула рюмку откуда взяла. Мой напарник рукавом сплохнул слезу и уставился на меня. Ну, каково? Представляю, как тут от него народ шарахается. Сухо намекнул я: еде. "Такая клоунада у нас в России". может вызвать разве что сострадание или раздражение, но никак не желание сотрудничать с органами. Да, я мишку хватило», — спокойно огрызнулась лапкой. А такого же меня на старости лет на своем горбу через село Хошкина гузном кверху вёз. Мне тоже небось боясь обидно. Пожмите руки и помиритесь.